Предоставьте мне заглянуть в карты и планы, прошептал маркиз, обращаясь к своим друзьям. А вы останьтесь тут внизу. Только один может проникнуть во дворец, и вы увидите, что я приготовлен к этому. Клод снял плащ и передал его своим товарищам, которые очень удивились, увидев его в генеральском мундире королевских войск. «Черт возьми, откуда у тебя этот мундир? спросил изумленный Олимпио. Он принадлежал убитому генералу Одурело, отвечал улыбаясь маркиз. Я присвоил его, причувствую, что он мне когда-нибудь понадобится. Не заботьтесь ни о чем. Я проникну в покои генерального штаба и прочту все, что нам нужно. Мой бог, ты старший из нас, и в тебе видна опытность, проговорил шепотом Филиппо. Ждите меня здесь. Через час мы должны быть уже далеко от Мадрида.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 Увидев приближавшегося генерала, они встали во фронт. Маркиз слегка поклонился им, подошел к высокой входной двери и постучал, после чего изнутри послышались мерные шаги привратника. "Кто там?" спросил старик. "Отворите, мне поручены королевой важные дела". Привратник отворил дверь, и на пороге ее показался военный в генеральском мундире. "Следуйте за мной с ключами", приказал маркиз. Ещё минуту, ваше превосходительство, отвечал старик. Я принесу лампу и ключи. Клод стал расхаживать взад вперед, делая вид, что он очень спешит, что придало ему еще больше важности в глазах старика. Вот все, ваше превосходительство. Но ключ от кабинета, как вам, вероятно, известно, находится у герцога Валенсии, сказал привратник, принёсший лампу и связку ключей. Ключ у меня, господин герцог, дал его мне Отлично, ваше превосходительство, стало быть, все в порядке. Позвольте мне пойти вперед, я посвечу вам, наверху темно. Маркиз последовал за стариком по лестнице и дошел до высоких дверей присутственных комнат. Привратник поставил лампу на в стороне стол и одним из принесенных с собой ключей отпер первую дверь. "Оставьте мне лампу и ключи", сказал маркиз. "И возвращайтесь. Через несколько минут я принесу вам все... назад. Как? Неужели сам генерал взялся затворять потом двери? Это поразило старого привратника, но он не осмелился противоречить. Однако решил, когда незнакомый военный вошел в покое, отправиться в замок и справиться там, действительно ли этот военный получил поручение от королевы? Перевратник должен был как можно осторожнее приняться за дело, сознавая всю опасность положения, в котором, он окажется, если генерал действительно послан герцогом Баленсии. Старик передал маркизу лампу и ключи и быстро удалился. Клод де Монталон предвидел, что опасность угрожает ему, поэтому он быстро вошел в покой.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 корреспонденция с генералами и планы относительно нападений на карлистов. Если бы маркизу не удалась эта ловкая операция, ничто не спасло бы войска дона Карлоса. Теперь же был сорван план военного кабинета, так как лоц с друзьями через 24 часа сообщат о нем генералу Кабрере, когда в Мадриде обнаружат, что планы открыты. то беду нельзя уже будет предотвратить, так как отдельные отряды войск по предписанным правилам уже выдвинулись вперед, и к тому же три карлиста, без сомнения, прибудут в главную квартиру прежде, чем гонцы Норвеса успеют настигнуть их. Клод вынул записную книжку из камзола и вписал в нее все, что ему удалось открыть. Маркизу казалось, что он так хорошо сыграл свою роль, что привратник не мог заподозрить его ни в чем. Но когда он сошел с лестницы, там не было старика. К нему навстречу вышла жена привратника, чтобы взять лампу и ключи, и, по-видимому, старалась задержать его. Он передал ей все, поклонился и уже хотел отворить дверь, как за ней послышались громкие голоса, среди которых он ясно различал голос герцога Валенсии. "Арестуйте их! Измена ищите его!" норвежес произнёс эти слова, обращаясь к караульным. Филиппо и Олимпио попробовали задержать герцога Валенсии и его адъютантов, чтобы дать маркизу возможность вернуться назад. "Мой бог!" раздался голос итальянца. "Мы еще пошли дона Карлоса, а нас хотят арестовать. Это против военных законов!" "Назад!" Клод быстро отворил дверь и присоединился к своим друзьям. странное смятение произошло на улице. Оба солдата не знали, что случилось, и не осмеливались подойти к Дону одетому в генеральский мундир. Между тем, норвеец и его провожатые, казалось, были убеждены, что их противникам еще не удалось открыть тайных планов. Все случившееся было так неожиданно и быстро, что обе стороны не могли еще хорошенько опомниться. Привратник обратил внимание герцогини Нато на то, что господин, вышедший из двери и одетый в королевский мундир, присоединился к двум офицерам дона Карлоса. Но Норваэсу недоставало в эту минуту свойственной ему решительности, и корлистый беспрепятственно исчезли в одном из темных переулков. Таража не осмелились остановить их, не имея права вмешиваться в дела военных. А на преследование и арест трех послов у и солдат не было соответствующих полномочий. Потеряв их из виду, герцог Валенсии отправился наверх в свой кабинет. Легко можно представить себе гнев герцога Валенсии, когда он увидел, что тайные планы его открыты. В продолжение всей ночи он готовил Приказания разным предводителям войск и вестовые только под утро выехали из Мадрида. А три офицера Дона Карлоса, спустя полчаса после удавшегося им предприятия, мчались с быстротой молнии по направлению к городу Бургос. Они были такими превосходными наездниками и имели таких отличных лошадей, что настичь их было невозможно, хотя бы целая армия преследователей бросилась за ними в погоню. Когда настало утро, три скакавшие во весь опор всадника представляли странное зрелище. Они мчались по деревням и городам, не останавливаясь ни на секунду. Поселяние горожане с изумлением глядели на них и давали им дорогу, принимая их за курьеров или за форпосты одного из отрядов войск. Только когда по истечении нескольких часов За ними показался вестовой на взмыленной лошади, расспрашивая по какому направлению поскакали всадники, все поняли, что это были бежавшие карлистские офицеры. Норвег разослал трех надежных солдат по трем различным дорогам с приказаниями к генералам, так, что если бы один или двое из них погибли на дороге или попали в руки карлистов, то третий непременно должен был достигнуть цели. Но только один из этих солдат мог отправиться той дорогой, которую избрали карлистские офицеры. Остальные поскакали окольными путями. Известие о том, что три карлиста раскрыли тайные планы военного кабинета, произвело сильное волнение в Мадриде. Это было неслыханное происшествие. Оно обнаруживало такую необыкновенную смелость и могло иметь такие важные последствия, что взбешенные министры и генералы, так же, как и королевы, объявляли трех офицеров дона Карлоса лишенными покровительства законов и назначили высокие цены за их головы. Но это было только бессильное выражение гнева, так как те, что сделали с предметом всеобщих тонков, были уже далеко за горами. Хотя было мало времени, Дон Олимпио решил завернуть в Медину, чтобы повидаться с Далорес перед возвращением в Бургос. Несмотря на то, что дело это немного опасно, ты должен непременно заехать, заметил маркиз. Мы воспользуемся этим часом, чтобы дать отдохнуть нашим утомленным лошадям. Во время твоего отсутствия мы не будем без дела». прибавил Филипп. Пока наши лошади будут отдыхать, мы станем высматривать на перекрестке двух больших дорог, не удастся ли нам захватить посланника герцога Валенсии. Превосходно, проговорил маркиз. Мы будем иметь приятное развлечение. Вон в стороне дорога в Медину. Наступает вечер, теперь самое удобное для тебя время. Кланяйся от нас твоей прекрасной, доброй далорес Олимпио. Мы встретимся потом, у моста, на проселочной дороге, проговорил Олимпия. Я вернусь через час. Ничего, если и через два часа, прибавил Клод де Монтован. Так значит, мы встретимся у моста? спросил Филиппа. Мы привяжем своих лошадей к деревьям, а сами будем настороже. Черт возьми, вот было бы славно, если бы нам удалось наше дело. Я думаю, Норвэс сошел бы с ума от злости. До свидания, друзья, проговорил Олимпио и поскакал по направлению к замку и к деревне Медине.